Наша группа WhatsApp. автор Салливан. Всем привет, меня зовут Костя. Сразу оговорюсь, что я не какой-то там охотник за привидениями, в подобные байки никогда не верил, никогда подобным не увлекался. И потому понятия не имею, почему эта история приключилась со мной. На самом деле я самый обычный чувак, живущий в самом обычном городе и ведущий самую обыкновенную жизнь. Я долго не решался выставить эту историю на суд большой публики. В основном по двум причинам. Во-первых, очевидно, что мало кто мне поверит. Во-вторых, на всем ее протяжении, а особенно в самом конце, я выгляжу, простите меня, идиотом. Прошу извинить за возможные пробелы. Если я что-то упустил, то, скорее всего, отдельные моменты просто вылетели из памяти. Ну или по личным причинам мне захотелось о них умолчать. Да и в целом особо я не рассказчик, поэтому изложу как получится. Пожалуй, начать следует немного издалека, потому что история нуждается в небольшом предисловии. Как я уже сказал, я довольно заурядный чувак. И не сказать, что в моей жизни много всяческих увлечений. Но есть одно, которое мне действительно нравится. Это пеший туризм. Еще в детстве родители пихнули меня в секцию местных бойскаутов, и я понемногу втянулся. Ну а какому подростку не нравится возиться с палаткой и ночевать у костра? Каким-то выдающимся тревел-блогером или крутым экстремалом я в итоге не стал. Но мое хобби переросло и школьные, и институтские годы. Я и сейчас плохо представляю себе выходные без рюкзака за плечами, но когда-то это была настоящая страсть. Самое главное, я был такой не один, ведь именно в этой среде я и обрел первых настоящих друзей. У нас сложился целый клуб единомышленников, своя маленькая тусовка. Там все было серьезно, свои шуточки и настоящие правила, свои локальные мемы, собственное крутое название, как же без этого, своя группа в WhatsApp. Там я и познакомился. Давайте назовем его Андреем. Андрей стал моим лучшим другом, и он был по-настоящему крутым походником. В одиночку прошел весь Лопатинский хребет за пять с половиной дней туда и обратно. Наверняка вам это название ни о чем не говорит, но в нашем Мухосранском районе Зажопинской области считается довольно сложным маршрутом. Андрюха каждый выходный звал меня в какие-то ебеня и мог спустить всю зарплату на походную снарягу. Про таких говорят, чел немного безумный, слишком уж одержим своим делом. Конечно, наше общение быстро переросло за пределы туристической тусовки. Сейчас, когда я вспоминаю те славные времена, всегда и везде рядом оказывался Андрюха. Вместе мы обкатывали его первую машину, купленную в кредит. Вдвоем проваливались под лед на нашей первой рыбалке. Плечом к плечу махали с гопниками на какой-то дискотеке, и оба тогда получили пощам, А позже сидели ночь в обезьяннике, опять же, вдвоем. В общем, Андрей был замечательным другом. Был, потому что он погиб около года назад. Они поехали на какую-то треклятую гору, И его автомобиль закрутила на скользкой дороге, а затем бросила под грузовик. Андрей погиб, и вместе с ним и Алена, симпатичная миниатюрная брюнетка, с которой они уже полгода ходили под ручку. Это событие обрушилось как лавина и сбило нас с ног. Ведь в нашей беззаботной и безбашенной молодости это было первый раз, когда мы так явно столкнулись со смертью, с некой неуловимой силой которая окончательно подводит черту, за которой все сделанное становится необратимым. С тех пор между нами всегда витала память об ушедшем друге, а вместе с ней и осознание, что так, как раньше, уже не будет. Мы стали видеться реже, и выходы на природу почти прекратились. Переписка понемногу сошла на нет. Наверное, всем нужно было время и собственный способ пережить это». Поэтому я почти не удивился, когда однажды достал телефон и увидел, что кто-то вышел из нашей группы WhatsApp. Под каким-то предлогом, сопровождая это сухими извинениями, за ним последовал еще кто-то, потом еще. Так в группе остались лишь двое участников, я и Андрей. С этого все и началось. Однажды ночью я резко проснулся, дисплей телефона показывал три часа. А еще зеленым огоньком светилось уведомление. Это было сообщение в туристической группе от единственного участника, который мог его написать. «Костя, выходи! Я внизу!» Сонный и еле шевелящий мозгами, я в тот момент едва соображал, кто и зачем мне пишет посреди ночи. Поэтому смог ответить что-то в духе «Что? Куда? Зачем?» На шапке экрана забегали многоточие, и следующим сообщением выдало. «Костя, какой этаж?» «Я поднимаюсь!» Кажется, было что-то еще, я даже пытался что-то ответить. Однако, проснувшись утром, уже ничего не мог вспомнить. На следующий день чат был пуст, как ему и положено было быть. А я решил, что все произошедшее мне приснилось. Возможно, так и было. Однако на этом, как вы понимаете, все не закончилось. В какой-то из дней я засиделся за компьютером допоздна. Надо было срочно сдавать проект, а у меня там и конь не валялся. Поэтому я взял часть работы на дом. Снова было около трех часов ночи, когда телефон на столе завибрировал. Я долго не обращал внимания на него, а когда наконец решил посмотреть, что такого мне там пришло. Передо мной открылась зеленая рамочка мессенджера, а в ней новое сообщение. «Костя, выходи! Я внизу!» Я застыл, как парализованный, и тупо смотрел в экран, пока тот не погас. Снова включил, однако сообщение никуда не исчезло. С аватарки, счастливо улыбаясь, махал Андрюха. Он стоял на фоне безымянного водопада, на который мы ездили в прошлом году. Помню, он еще утопил где-то там свою шапку. На ватных ногах я поднялся со стула и медленно прошаркал к окну. Квартира окнами выходила на маленький дворик с беседкой и детской площадкой. Однако хорошо освещалось, и сверху все было видно, как на ладони. Я отодвинул шторку и посмотрел вниз. На улице никого не было. Тогда я повернулся за стол, сел и быстрыми движениями пальцев набрал сообщение. «Андрей, это ты?» Естественно, это не мог быть Андрей, потому что я сам был на похоронах и видел Андрея лежащим в гробу. Видел его бледное заострившееся лицо и серые на пиджака, в котором он смотрелся как-то нелепо. К слову, это был первый и единственный раз, когда я видел его в костюме. Не в старой растянутой майке, не в походной ветровке или небрежной рубашечке в клетку, а в строгом костюме. И осознавать это было ужасно. Ведь это должно было случиться на его свадьбе, на дне рождения его сына или дочери, но только не так, как случилось в итоге. Ответа не было, и я уже хотел убирать телефон, когда наверху экрана забегали многоточия. Показывая, что кто-то на той стороне начал набирать сообщения. Тут-то, как говорится, кирпичи из меня и пошли. Я вскочил и резкими движениями отбросил телефон в сторону. Успел прочитать только «Костя, какой этаж? Я поднимаюсь». Затем бросился к двери, вцепившись в дверную ручку. Дрожащими руками проверял замки. К счастью, со мной не случалось такого, чтобы я забывал их закрыть. Честно сказать, меня основательно так проняло, и никакие разумные аргументы не могли меня успокоить. Точно вам говорю, что хорошо быть скептиком, пока сам не оказываешься в подобном дерьме. Я припал к золотистому ободку дверного глаза, хотя прекрасно знал, что ничего не увижу». Почему-то, в отличие от придомовой территории, свет в нашем подъезде никогда не работал, и на лестницах всегда была темень, что в кротовой заднице. Как и ожидалось, мой взгляд встретил только колючую темноту. Я всматривался и вслушивался, но не различал ничего, а воображение тем временем рисовало страшные картины. Темнота была совершенно непроницаема. И чем дальше я стоял, тем сильнее у меня складывалось ощущение, что кто-то с той стороны также припал к дверному глазку и смотрит в ответ. Той ночью я поступил так, как обычно не делают в фильмах ужасов. Не стал никуда выходить и ничего проверять, а просто позвонил в полицию. Дежурному соврал, что в квартиру ломится какой-то неадекват. Приехавшие патрульные, живые разговоры и понятная ситуация – все это немного меня успокаивало. И мне удалось заснуть. И да, ничего необычного полицейские, конечно же, не нашли. К телефону я приблизился только на следующий день. Переписка никуда не исчезла. Напротив, группа была просто засыпана стрёмными сообщениями. «Костя, я вижу тебя. Не прячься». Костя, это я. Костя, здесь немного поломано. Костя, Костя, оно хочет забрать мои ноги. Мне страшно. Оно слушает, оно ходит за мной. Костя, у него нет лица. Огни горят, я вижу их в темноте. Ты здесь? Костя, пойдем со мной. Костя, Костя, Костя. Последнее сообщение датировалось 0509, после чего собеседник, по всей видимости, оставил попытки до меня достучаться. Даже при дневном свете я чувствовал, как ледяные иглы проникают под ребра, пока читал всю эту белиберду. Однако я ведь еще и не рехнулся, верно? Я постарался взять себя в руки и хорошенько подумать. Конечно же! Это не был Андрей. После непродолжительных размышлений я заключил. Что дело в телефоне. Нет, не в том, что я подхватил какой-то экзотический вирус. А в самой обычной потертой самсунговской трубке Андрея. До того момента я как-то не задумывался о судьбе личных вещей покойных. Какие там бюрократические цепочки они проходят и кому их возвращают в итоге. Логично, что родственникам. Но телефон мог потеряться где-то в дороге и попасть в руки какого-то недоумка. А тот решил каким-то образом меня разыграть. Не знаю, что у человека должно быть на уме, но у него получилось. Я мог бы проверить свою теорию. Вот только единственными близкими людьми Андрея были его родители, которые жили в другом городе. И их контактов у меня не было». Я попытался позвонить, но телефон ожидаемо оказался выключен или вне зоны действия сети. Ничего не оставалось, как оставить предполагаемому муку сообщение. «Давай так, я без понятия, кто ты такой, но знай, что это телефон моего погибшего друга. Поэтому или бери трубку, или мы поговорим, или я пишу заявление в полицию». Пожалуй, звучало не слишком внушительно. Однако с чувством выполненного долга я успокоился и посвятил остаток дня бытовухе. Ночью, будто предчувствуя что-то, я проснулся за пару секунд до того, как телефон прозвенел коротким сигналом. В группе WhatsApp ждало сообщение «Костя, это я!». Сон как рукой сняло, я щелкнул по выключателю и сел на кровати. Признаюсь, мою недавнюю самоуверенность как ветром сдуло. Я долго медлил, прежде чем набрать сообщение. «Андрей, привет! Ты тут?» Молчание. «Андрей, где ты сейчас? Что происходит?» Молчание. «Андрей, скажи что-нибудь!» На той стороне, наконец, стали набирать сообщение и писали что-то довольно долго. Затем снова наступила тишина. А после в группу одна за другой посыпались фотографии. Я закономерно окерпитился до такой степени, что почувствовал, как сердце подпрыгивает до самого горла, пока на экране крутилось колесико загрузки. Я ожидал увидеть что-то неимоверно жуткое. Даже сам не знаю что, но в группу насыпало каких-то бессмысленных ночных снимков, но таких, где слабая вспышка камеры едва освещает клочок земли под ногами и на которых абсолютно ничего не разглядеть. С замиранием сердца я пролистал их одну за другой. Единственное, что можно было понять, все они сделаны в лесу. По крайней мере, в кадре всегда высвечивался участок травянистой растительности или какая-нибудь ветка. На однотипных фронтальных снимках мелькали то стол покореженного дерева, то веточка хвои, то просто темнота или какие-то заросли. Все снимки были сделаны хаотично и явно в спешке, большинство смазанные, как будто фотограф использовал не столько камеру, сколько вспышку в качестве источника света. Таких фотографий пришло в группу больше десятка, и от пары из них мне сделалось нехорошо. На первой была какая-то поляна, где в темноте угадывались очертания высокой человеческой фигуры. Впрочем, было слишком темно, чтобы утверждать что-то наверняка. Это мог быть и дефект снимка, или какая-то коряга, к примеру. А вот на второй... На второй фотографии Андрей, или тот, кто выдавал себя за него, попытался сделать нечто вроде селфи. Вот только в кадр попали только кусочек лба и широко распахнутый глаз. К тому же фото получилось просто ужасным по качеству. Кожа, обеленная вспышкой камеры, напоминала сплошное белое полотно. А лицо так растянуло по кадру, что оно походило на размазанную по сковородке глазунью. Узнать кого-то на такой фотографии было совершенно невозможно. А вот получить сердечный приступ посреди ночи вполне. «Костя, я здесь!» «Оно хочет смотреть!» Этого хватило, чтобы я выключил телефон и прекратил разговор. Переписку я показал паре хороших знакомых из нашей туристической группы. Изложил все, как было, а после смотрел на их офигевшие лица. Они не смогли мне чем-то помочь, лишь поддержали мои первоначальные подозрения. Тупой розыгрыш, пранк. А еще дали самый верный совет из возможных – удалиться из группы и заблокировать номер. «Андрей умер», – говорили они, похлопывая меня по плечу. А это какой-то бред. Они были полностью правы, однако я не мог заставить себя так поступить. Ведь сообщения продолжали приходить в группу, а вместе с ними и крохотный червячок сомнений подтачивал меня изнутри зарождая в голове абсурдную и совершенно невозможную мысль. Что если мой лучший друг все-таки жив? Что если ему нужна помощь? На это наталкивал тон сообщений, который с каждым днем становился мрачнее. Только не думайте, что я не пытался ничего предпринять, это не так. Однако все мои попытки наладить какой-то разумный контакт разбивались о непреодолимую стену очень напоминавшую безумие. Как будто Андрей окончательно и бесповоротно сошел с ума. Как правило, попытки построить разговор заканчивались одинаково. Андрей или отвечал не в попад, или вовсе вел какой-то свой собственный монолог. К примеру, на расспросы о том, где он находится, он обычно отвечал «В темноте, здесь небо поломано, мне страшно». «Я вижу огни!» Но вопрос о том, как мне ему помочь, мог ответить что-то вроде «Я хочу твои ноги!» «Пойдем со мной?» «Холодно!» «Кто-то дышит в земле!» Конечно, можно было позвонить на номер ночью, единственное время, когда проклятый телефон не был выключен. Я делал и это. Но несмотря на то, что Андрей исправно засыпал наш чат сообщениями, трубку он почему-то не брал. Сейчас я не сказанно этому рад. Не хочу даже думать о том, что я мог там услышать. Хватило мне того леденящего ожидания, в котором я просиживал ночные минуты, считая гудки. Пожалуй, хуже было только в видеозаписи. Да, было и такое. В переписке, если это можно было так назвать, Андрей вел себя хаотично. И я довольно скоро перестал улавливать хоть какую-то логику в его действиях и словах. Он мог внезапно заспамить группу фотографиями с черным экраном. Но иногда прилетали и короткие видео. Большинство из них были тоже бессмысленными. Например, такое, где Андрей просто в течение 10 секунд шел по кустам, держа перед собой камеру. Но были записи и более содержательные. Точнее, всего таких записей было три. На них были странные вещи. Я бы даже сказал, очень странные вещи. Ну, то есть, это сейчас, мне так кажется. В то время мне казалось, что они были жуткими. Да, вот прям для меня они были действительно жуткими. И даже несмотря на это, я смотрел и пересматривал их до рези в глазах, пытаясь докопаться до сути уловить какие-то незначительные подсказки, от чего помню их в мельчайших подробностях даже сейчас. Вот они, по порядку. Видеозапись номер один. Первая видеозапись начинается с неподвижной камеры, направленной на широкую ночную поляну. Кто-то, по всей видимости сам Андрей, сидит на земле и держит телефон с камерой перед собой. Чувствуется, что руки у него мелко дрожат потому как изображение подергивается и временами теряет фокусировку. За его спиной угадывается такой же подрагивающий и неровный источник света. Наверное, костер или факел, который дает слабое освещение. На фоне слышно дыхание Андрея, оно хриплое и тяжелое. Даже какое-то больное. Как будто у него пневмония. Честно сказать, я его не узнаю. Но не придаю этому большого значения. Так вот, Андрей сидит и снимает эту поляну. Это длится примерно минуту, в течение которой ничего, собственно, не происходит. Слышно только вот это похрипывание. На самом деле оно неприятное и почти сразу начинает раздражать. Я уже собираюсь прервать запись, когда что-то меняется. Это понятно как раз по изменившемуся дыханию, оно вдруг делается прерывистым и частым, а камера начинает ходить ходуном, так что ни черта становится не разглядеть. Без объяснений понятно, что Андрея что-то напугало, но невозможно разглядеть что. Когда же он чуть успокаивается и изображение становится четким, то в темноте, на самом краю поляны, мне удается разглядеть очертания человеческой фигуры». Поначалу я принимаю ее за высокое дерево, вот только она приближается, и скоро я уже и не сомневаюсь, что это человек, он голый по пояс, высокий и очень худой. В темноте нелегко уловить каких-то деталей, да и Андрей трясет телефоном, как ненормальный. Но мне удается заметить, что голова незнакомца опущена на грудь, а затылок какой-то узкий и вытянутый. Впрочем, это не самая стрёмная деталь. Самое стрёмная в том, что он идет к Андрею спиной вперед. Причем не идет в привычном смысле этого слова, а так делает шаг и замирает, застыв на месте на несколько долгих секунд. Потом еще шаг, опять замирает, шаг, замирает, шаг, замирает. Приближается очень медленно но тем не менее приближается. Вот это вот зрелище, такое неспешное и напряжное, что мне делается как-то хреново. Чувствуется, что Андрей и вовсе боится его до усрачки. Но вместо того, чтобы броситься на утек, зачем-то продолжает сидеть и снимать. Когда Тощий подходит ближе, становится лучше видно его отталкивающую худобу, выступающие острые лопатки и позвонки обтянутые сероватой пергаментной кожей, тоненькие руки, безвольно свисающие вдоль тела. Незнакомец доходит примерно до середины поляны, когда телефон выпадает из рук Андрея, и видео обрывается. Видеозапись номер два. На втором видео тоже ночью, и в кадре какое-то подобие чаши, выложенной из камней и наполненной водой, недалеко горит костер. Его не видно, но по поверхности воды пляшут отблески пламени. Да и в целом довольно светло. Андрейс зачем-то долго снимает эту вот чашу, а потом поднимает камеру вверх. Вероятно, этим он хочет показать что-то наверху. Наверное, ночное небо. Вот только камера простенького телефона не способна на такие изящества. Поэтому несколько секунд я просто пялись в черноту на экране. Затем Андрей снова показывает чашу с водой, потом опять небо. Он делает это несколько раз, и в какой-то момент я все-таки замечаю. Возможно, это тучи рассеялись, или Андрей как-то удачно поймал фокусировку, но я вижу, как на поверхности воды начинает отражаться россыпь звезд. Он снова уводит камеру в темноту, а когда возвращает, то я вижу, что звезды в отражении движутся. То есть, сначала мне кажется, что это подернулась водная гладь, но нет, в свете костра она неподвижна. Блестящие точки медленно плывут по воде, вдоль краешка чаши соединяется друг с другом, образуя светящийся водоворот. Я пытаюсь вглядеться получше, но камера снова уходит, а когда возвращается, мне кажется, что звезд стало больше, и все они продолжают кружиться закручиваясь в мерцающую бледным светом спираль. На этом видео заканчивается. Видеозапись номер 3. Третье видео не такое криповое, как два предыдущих, зато довольно безумное. На нем какая-то самодельная кукла в полный человеческий рост. Кажется, она набита соломой или травой, а ее голова представляет собой дурно обтесанный кусок полена. На этом самом полене некто пытается намалевать женское лицо. Но получается не просто халтурно, а откровенно ужасно. Улыбка напоминала кричащий распахнутый рот. Глаза расположены несимметрично. Один больше другого, вместо носа зияет черная дырка. Кукла лежит на земле, а Андрей обходит ее и снимает со всех сторон. То приближает, то отдаляет камеру. Снова возвращается на прежнее место и продолжает снимать. Потом он наклоняется к ней и очень тихо произносит. «Алена, Алена, вставай!» Затем Андрей переводит камеру на ее лицо и, видимо, с силой давит кукли на грудь. На обратном движении уши режет пронзительный виск. Я... От которого я буквально подскакиваю на месте. Он шепотом повторяет. «Алена! Алена! Вставай!» И звук И я... повторяется. Я запоздало догадываюсь что в груди у куклы, наверное, игрушечная пищалка, хотя, пожалуй, целая пожарная сирена. Все это действо повторяется еще несколько раз перед тем, как запись заканчивается. Как я уже говорил, я бесчетное количество раз пересмотрел эти стрёмные видео. Да только все без толку, поэтому я не знаю, как их комментировать. «Честно сказать, за две с половиной недели, в течение которых длился весь этот трэш, я ни на шаг не приблизился к разгадке. Единственное, в чем я понемногу убеждался, все это слабо походило на розыгрыш. С другой стороны, а что я мог сделать? Обратиться в полицию? Смешно. Отыскать родителей Андрея и завалиться к ним с вот этой вот стрёмной перепиской? Даже думать о таком не хотелось». Обратиться к каким-нибудь экстрасенсам и колдунам. Стыдно признаться, но да, я так и поступил. Отличный б... вариант. Самое интересное, что некоторые из них мне вообще не поверили, решив, что я таким образом пытаюсь их как-то потролить. А других я наслушался такой дикой кринжатины, что вспоминать не хочется. Даже не знаю, чем все бы закончилось, если бы Андрей в конце концов не исчез. Да. Вот так просто. Он просто перестал выходить на связь. И все кончилось. Несколько ночей подряд я еще просыпался с тревогой, хватаясь за трубку. Но затем меня отпустило. Телефон абонента окончательно перешел в статус «выключен» или «находится вне зоны действия сети». С горечью, но одновременно с неким внутренним облегчением, я смирился с осознанием, Что бы там ни происходило и не происходит сейчас, оно перешло черту, за которой я уже не способен ни на что повлиять. Я, наконец, отпустил друга с миром и сделал то, что давным-давно следовало сделать. Удалился из группы и стер все эти чертовы файлы. Как бы это сказать? Конечно, я понимаю, что даже с паранормальной точки зрения тут что-то не складывалось, Взять хотя бы сообщение из самых первых. «Костя, какой этаж? Я поднимусь!» Само собой, Андрей прекрасно знал, где я живу. Допустим, он действительно приходил ко мне ночью, а значит, помнил мой адрес. Тогда почему вдруг забыл этаж? Или вот это хриплое дыхание. На всех видеозаписях его было отчетливо слышно. «Я не какой-то специалист по чертовщине». Но призраки вроде не дышат. Эти и некоторые другие вопросы так и остались бы без ответа, если бы не события, произошедшие после. Ведь по простыне текста снизу вы наверняка догадались, что история не заканчивается. Более того, она имеет самый неожиданный эпилог. Знакомый товарищ из тех, кому я показывал переписку, Как-то постучался в личку и со словами «Ты охренеешь!» Кинул мне ссылку на местный новостной выпуск. Я перешел по ней, прочитал и действительно охренел. Место, где разбился Андрей, это довольно безлюдный участок шоссе возле леса, по которому редко кто ездит и рядом с которым никто не живет. Так вот, какие-то две молодые девочки приехали туда отдыхать, посидеть на полянке, позагорать. Но главным образом напилить фоточек себе в Инстаграм. Ну, как они обычно любят, сидя задницей на дороге и трогая свои волосы. И вот занимаются они этим делом, как вдруг из леса доносятся. Девочки ничего не понимают, крутят головой из стороны в сторону, прислушиваются. Может, кто заблудился и на помощь зовет? Как вдруг из леса выбегает и несется в их сторону какое-то существо, пожалуй, не существо, а все же человек, но очень уж жуткий, маленький, лысый в каких-то рваных обносках. Ко всему прочему передвигается он на четвереньках, причем быстро так, как животное, несется к ним с бешеной скоростью вот с этим подвывающим звуком. Я, конечно, над девками зря посмеялся. Те не растерялись, и пули метнулись к машине и рванули оттуда на всех парах. Я бы от такого зрелища, возможно, и в обморок хлопнулся бы. По дороге они остановили машину гаишников и все рассказали. Те, естественно, им не поверили. Однако, приехав на место, обнаружили того самого чувака, копавшегося в сумочке одной из девчонок. Голум-грабитель увидел подоспевшее подкрепление и дропанул в лес. Менты за ним. Поймать его не смогли, зато нашли кое-что другое, место, где тот обитал. По всей видимости, долгие годы. В общем бы, как это сказать, в лесу жил какой-то чувак. Кто он, выяснить так и не удалось. Из всех личных вещей в его логове обнаружили только телефон. А еще 70-литровый походный рюкзак Андрея, два мощных пауэрбанка на 30 тысяч матч, арктический термос, два охотничьих ножа, фальшфейер, компас, мультитул, термокружку и подобную тому мелочь. Сейчас я думаю, что в момент ДТП рюкзак выбросило из салона и его не нашли, либо просто не стали искать. Зато его обнаружил человек, живущий в лесу. Каждую ночь он писал и отправлял мне сообщения с телефона Андрея, до тех пор, пока батарея и оба внешних аккумулятора окончательно не разрядились. Андрюха никогда не ставил пароли, а в телефоне, фотографии, контакты, а где-то в заметках наверняка был записан мой адрес. Кто он такой, я понятия не имею». Полиция вообще не проявила к нему интереса. Ну, дескать, ничего откровенно ужасного этот поехавший не совершил. А из-за отобранной сумочки прочесывать тайгу никому не хотелось. Заподозрить его было не в чем. В окрестностях его жилища не пропадали люди. Массовых захоронений там тоже не обнаружилось. Ничего такого, о чем начинаешь думать после таких новостей. Обычный поехавший, бегающий по лесу на четвереньках... Компетенция несколько других служб, которым, собственно, тоже было плевать. Новость, конечно, навела небольшую шумиху в местном сообществе, но и она быстро улеглась. Разве что логово этого голума, как его прозвали у нас, стало чем-то вроде местной достопримечательности. Я тоже там был. Маленькая землянка и куча самоделок из птичьих костей и перьев, развешанных по деревьям. «Судя по всему, несчастных пернатых он и жрал все время, пока жил в лесу. Я даже нашел каменное сооружение, очень походившее на ту чащу из присланной видеозаписи. Правда, в ней не было ни воды, ни плавающих звезд, только мусор и еловые иглы, скопившиеся на донышке. Глина, скреплявшая камни, растрескалась на солнце». И чаша стала разваливаться на обычные речные булыжники. На этом можно бы и закончить. Но только меня не оставляют вопросы. Что это мать его была? Почему из всех контактов этот чувак писал только мне? Это была ловушка или наоборот такая своеобразная просьба о помощи? И если так, то что с ним случилось и чего он боялся? Видеозаписи. Тощий человек на поляне и звезды в воде. Я ведь сам это видел. И это как-то слишком сложно для постановы. Да, что-то я сомневаюсь, что тот чел из леса слово такое знает. Ну и последнее, без чего я бы вообще решил, что все произошедшее – сплошная психиатрия и не стал бы ничего тут писать. Как уже говорил, на местном уровне история обросла слухами. Один офигительный другого. Трепались то про летающие тарелки над лесом, то про секту каких-то сатанистов. Такие истории гуляли по форумам, чатам, где я и нашел одну. Настолько нелепую, что даже тамошние сталкеры ее засмеяли. Хотя рассказывал какой-то возрастной солидный пенсионер. Он с женой поехал в лес по Грибы, недалеко от того самого места. В какой-то момент супруги разошлись и потеряли друг друга из виду. Дедуля испугался и стал звать жену. «Алена!» – походил, покричал. Потом слышит какой-то шум и приближающийся треск веток. Ну идет туда, а из лесу ему навстречу выходит Полена. Вот так и сказал Полена в женской одежде и с нарисованным очень жутким лицом. Дед хлопнулся в обморок, жена нашла его минут через десять. На форуме над дедом лишь посмеялись, сказали, что это был лось и что пить надо меньше. Читал Денис Журавлев.